Эпилог. Как и в начале сентября, Сергей пришел в себя в больнице, только никто его в этот раз не привязывал. Правда, и чувствовал себя куда хуже, и все так же не мог пошевелиться. Слабость была неимоверная. Такая, что до Браунинга, лежавшего на тумбочке, он так и не дотянулся. В изголовье сидела Даша, держа руку на его лбу. Очнулся, улыбнулась она. Сергей попытался дернуться, но только головой чуть качнул. Лежи, лежи, дорогой, женщина надавила ладонью на лоб. Это рано посерьезней прошлое будет, но ты выздоровеешь. Зря, что ли, я старался, из могилы тебя вытаскивала. — Так ты, Оля Рудницкая, — прошептал Сергей, — это твоего брата убили чекисты. — Нет, ошибся ты, Сережа. Мы с Леней не родственники, друзья хорошие. Умерла Оленька в гражданскую, у меня на руках. Тиф ее унес. Не щадил тогда ни белых, ни красных. Женщина встала, сделала шутливый книксон. Дарья Павловна Белова, прошу любить и жаловать. Хотя вот с тем, чтобы жаловать, у нас трудности возникают, да? Думаешь, я во всем виновата? Может и так. Жорж от меня тайн не держал, чем могла, помогала ему. А уж он с Рудницким делился. Корецкий-то вместе с Леней в одном кавалерийском полку служил. В их дела я не лезла. А что, умереть кому-то пришлось? Так все умрем, рано или поздно. Ты вот молодец, детишек не бросил и дело до конца довел. За это я тебе погадаю, по-настоящему». Она взяла бессильно лежащую руку Сергея, перевернула ладонью вверх, провела пальцем по бороздкам. «Думаю, что в этих линиях есть что-то, если внимательно посмотреть. Врут, дотронуться надо, прочувствовать, и тогда понимание приходит. Не все сбывается, но доля истины определенной есть, где правда, а где выдумка, кто знает. А теперь слушай, Сережа, скажу тебе то, что вижу, что было, не буду говорить не зачем, а что будет и чем дело успокоиться узнаешь». Проживешь ты на этом свете не очень долго, зато друга верного повстречаешь. Он странный какой-то, не от мира сего, и дружба тебе-то боком станет. Еще страшная война случится, во сне ее вижу иногда. Куда там гражданская, во много крат хуже, и вот в эту войну ты этот мир покинешь. И аккурат перед самой войной этой сына своего встретишь, только встреча нерадостная случится, и для тебя, и для него, по разные стороны фронта окажетесь. Даша. Что, Сережа? — Дай мне только до вас добраться, щадить не буду. — Может, и доберешься. Женщина взяла шприц, посмотрела содержимое на свет, постучала по стеклянному цилиндру пальцем. — Свидимся еще, милый. Повязан мы с тобой так, что и не развязать. Только помни, не бывает плохих или хороших людей, любовь моя. Человек он как космос. Рядом вот, руку протянуть. но ну, неизведанный и бесконечный. Теперь спи, лейтенант, а то генералом не станешь. Игла вошла в плечо. Сергея словно парализовало, и потом накатила тьма. Очнулся окончательно Травен через две недели, словно от тяжелого сна освободился, практически здоровый и даже бодрый. На то, чтобы вернуть ослабевшим конечностям былую подвижность, ушло всего два дня под строгим наблюдением доктора Райха. Генрих Францевич и сказал Сергею, что Дарья Павловна взяла расчет и уехала в Ленинград к дальней родственнице. Адрес не оставила, обещала писать. Все вещи из ее комнаты исчезли, осталось только серебряные пуговицы с подковой и шестиконечной звездой. Она одиноко лежала на полу шкафа рядом с клочком бумаги, на котором было написано "Край сон и то». «Верь в свою звезду», — перевел Травин. Бумажку и пуговицу он спрятал в карман и благополучно о них забыл. Отлеживаться Сергей не стал, поехал в Москву к Емельянову, который уже сидел, что называется, на чемоданах. Тот травяно обматерил. ГПУ, после того, как нашли американские револьверы у Рудницкого и агентов УГРО, на ушах стояло. Проверялись их связи с бандой Крапленого и даже кое-какие следы поставок из-за границ нашли. Трясли таможню сотрудников наркомата торговли, а отдел Рогожска перетряхнули сверху донизу. Ларина не упустили, словно сквозь землю провалился. В Ленинграде арестовали служащего наркомата, который приторговывал заграничными паспортами. Тут уверял, что этот самый Ларин брал у него два паспорта, но в актах о выдаче были совсем другие фотографии. Про его связь с Дашей никто не слыхивал. Емельянов так и сказал «забудь». Бред галлюцинации раненого. Была Дарья Павловна Белова, вдова красного командира, фельдшер расплыла, но по своим каналам проверил. До Ленинграда она так и не добралась, исчезла где-то на полпути, словно растворилась. Вот что ты за человек, Сергей? Послали тебя колонии детской руководить? Так нет, впутался опять в уголовные дела, попенял Василий Васильевич. В общем, как я и говорил, переводят меня на какую-то фабрику или на моспочтант, не определились еще. К Осипову несусь, у него и без тебя забот хватает. К зиме, как все уляжется, я за тебя похлопочу. чтобы значит, под присмотром был? Да не смотри на меня волка мало еще времени прошло. Про раз знаешь? Травин кивнул. В газете «Правда» за 3 сентября он прочитал, что Александр Николаевич приговорен коллегии ОГПУ к расстрелу за контрреволюционную деятельность по статье 58.1 Б.Ю. Про большой террор в свое время он всякое слышал, так что вполне мог предположить, за что в действительности арестовали начальника авиационной академии, патриота и русского офицера. А поскольку лично Вегенера знал не он, а его рецепент, к новости отнесся двояко. Вроде жаль, что с хорошим человеком так поступили, а с другой стороны, тот, кто знал Сережу Травина, уже ничего никому не расскажет. Слухи разные ходят, было или не было, вздохнул Емельянов. Так что сиди на своем месте тихо, не отсвечивай, а то у нас любит, контру искать там, где ее нет. Новый следователь, прибывший на место Мальцева, несколько раз допрашивал Сергея, но без энтузиазма. Для него все дела были раскрыты. Виновны в растратах или умерли, или были посажены, предатели из органов уничтожены, преданным делу революции субинспектором Корецким, чей портрет с черной лентой висел в административном отделе. Схемы хищения государственных средств разгаданы и пресечены. Участие самого Травина в задержании тоже отмечено было, и вроде как даже к награде его хотели представить, грамоту дать, но бывшие грехи не позволили. Лизу несколько раз пытались отдать в приемную семью, но все как-то не срасталось. А уж после того, как она прибежала обратно с синяками надорванным ухом, и Травину пришлось серьезно побеседовать с несостоявшимся пекуном, почти без переломов, желающих взять к себе девочку, больше не находилось. В отделе ждали новое начальство. Кац досиживал последние дни, с арестом Зинаиды Ильиничной в нем что-то надломилось. Даже курил не так, как раньше, а через силу. Жалкие облачка совсем не напоминали мощные клубы дыма. Совслужащие подотделов старались обходить его кабинет страной, а вдруг новая метла будет всех его приятелей вычищать? Новая метла появилась аккурат после праздника Октябрьской революции. Перед дверью кабинета стоял боец ГПУ с винтовкой, подчеркивая статус нового хозяина. Секретарша ожесточенно печатал на машинке новые приказы, кусая нижнюю губу, и бегала в кабинет с папкой на подпись, возвращаясь, растрепанная и недовольное. Из Москвы, — важно поднимал палец Филькин, который про всех все знал, — с назначением. Сразу дела служащих запросил, изучает. Серьезный человек, не абы кто. Родственник у него важный, в ЧК работает. Ясно, что за заслуги назначили. имя у этого серьезного человека есть, усмехнулся Травин. А как же без имени человеку-то жить при советской власти? Имеется он и ось в Соломонович зовут. Товарищ Беленький. Сергея вызвали на ковер уже под конец рабочего дня. «Проходи, дорогой», — словно старого друга встретил его Йосип Беленький. «А ты, боец, возле двери постой, никуда не отлучайся, как только позову мигом суда». Сотрудник ГПУ коротко кивнул и вышел. «Что ж мне с тобой делать, Травин?» Вальяжно развалившись в кресле, протянул бывший агент третьего разряда. «Увольнять неохота, уж больно ты ценный работник. Дом вон привел в порядок, ребятишек там поселил, даже преступников задержал». «Петрушку из себя не строй», — посоветовал ему Сергей. «Петрушку?» Йоси покраснел, глаз у него дернулся. — Я тебя, сука, всю жизнь гнобить буду. Мог бы расстрелять, но нет, ты попляшешь, гнида, нахлебаешься дерьма. От себя никуда не отпущу. Я твою жизнь травин такой сделаю, что ты застрелиться захочешь. И не сможешь, пистолета тебе никто не даст. Под конец он уже брызгал слюной, глаза покрылись сеткой лопнувших сосудов. Внезапно Беленький успокоился, постучал ладонью по столу. Ну, шалман-то мы твой разгоним. Детишек по детским домам раздадим. Нечего им тут прохлаждаться. Новую социалистическую родину строить надо. Есть у нас такие дома, что похлеще тюрем. Быстро воспитают из них достойных членов общества. Дом хороший себе заберу. А то, представляешь, выделили какую-то кунуру в старом фонде. Так там даже туалет на улице. Эх, жалко, родственников у тебя нет. На них бы отыгрались. А так, только ты остаешься. Будешь дворником. Нет, дворник это слишком почетно для тебя. Выгребные ямы чистить будешь. В дерьме валяться. Йоси визгливо захохотал и тут же замолчал, вскочил, выдирая пальцами с кобуры ноган. — Я тебя, — тихо сказал Травин, схватив коллегу за горло, — убью. Только перед этим мучить буду. Это я хорошо умею делать, и ты, Йоси, от меня никуда не скроешься. Ты меня знаешь, мое слово крепкое. Это я тебя как клопа раздавлю, не сомневайся. Беленький пытался вырваться, но Сергей его держал крепко на весу. Пережатая горта не сдавала хриплые звуки. Бывший фотограф достал таки ноган, но Травин ее перехватил, приставил глазу ночком хоза и нажал на спуск. Раздался щелчок, Йоси обмяк, побледнел и свалился на пол. Стоило Сергею его отпустить. Одна половина лица у беленького обвисла, Травин положил наган ему обратно в кобуру, проверил пульс, шлепнул печатью на нескольких пустых бланках, засунул их себе за пазуху и только потом позвал постового. «Тут товарищу ночку чкумунхозу плохо стало», — сказал он. «Похоже, апоплексия, но живой, так что мигом доктора сюда». Прибывший через двадцать минут на место доктор Райх только и смог, что руками развести. «Обширное кровозлияние в мозг», — авторитетно сказал он. «Срочно в больницу, товарища. Строжайший постельный режим и никаких волнений. Месяца через три, может, и оклемается, но тут медицина гарантий дать не может». На следующее утро Травин собрался уезжать. «Дом на тебе», — строго предупредил он Кирилла. «Какие смог, я документы оформил. Зачислил тебя вместо меня на треть ставки управдомом. Следи за порядком. Если что, обращайся к Афоне. Ну, Афанасию Лазаревичу он подсобит. А уж что новое начальство скажет, не знаю. Там сейчас не до вас. Что и как работает, ты знаешь. Чужих не пускай, флигель сдадите. Тогда до весны продержитесь, а там уже сообразите сами». «Будет сделано», — серьезно кивнул Киря. «А как же вы? Адрес свой, когда еду, пришлю. Лиза, ты готова?» Вот же на мою голову навязали дитё. Девочка стояла с собранным чемоданом у дверей. Травин четверть часа ждал, пока дети попрощаются, обнимутся и кое-кто даже расплачется. А потом завел мотоцикл, усадил Лизу позади себя и выехал из ворот.